«Юрий Москаленко. Путь одаренного, Ученик мага. Книга третья. Часть четвёртая. Пролог. Ну и как тебе результат? Ты в таком же состоянии находишься, что и я?» Кирим, устало, вытянув ноги, развалившись в кресле на кухне своего дома, с усмешкой на устах смотрит на своего старого друга. Аксель же буквально копирует своего друга. Также устало валяется, но уже на небольшом диванчике, расположенном в маленькой уютной гостинице жилище друга. Ладно, мое состояние, усмешканное у лице, ты же помнишь, какими ошарашенными были глаза старого негодяя? Такое ему предложить, да, наглецы малолетний, и ведь согласился. Хе молча кивает. Ты тоже считаешь, что Стани просто просчитал своего старого учителя и по совместительству типа дедушку, не унимает маг. Старый убийца лениво махнул рукой. Ну, дедушку он ему чисто номинально, парень был зачат своей мамаши явно еще до момента, как она попала в разряд рабынь. Тут, понятно, и так родила. И по-любому грел потом постель старому развратнику. «Ну, а этот его ученик, мы же думали, что он и есть отчим чем и муж его матери», удивленно спрашивает Аксель. Хеня определенно пожимает плечами. Видно, уступил диваху дед своему названному сыну рот то как-никак продолжать надо, да и паренек неплохие давал потенциальные умения в их семейном, получается, занятии. Но я что-то не понял, куда этот муженек-то подевался. Его уже почти неделю как нет. С Бирком мы общались за это время частенько, а вот его помощничек куда-то пропал. Маг задумчиво смотрит на огонь, что изгибается языками на поленях в разожженном камине. Я так у заинтересованных лиц спрашивал. Ты про своих магов, Дина и его дружка, с усмешкой на устах уточняет дедушка Керим. На дружка Аксель лишь усмехнулся, умеет Керим, старый друг, шутить. Все знают, что эти два мага раньше друг друга на нюх не переносили. А тут, ты ж, посмотри, из-за подружились. Все возможно. Говорит, волдырями все тело у него покрылось. Сильно. И к знахарям обращались, и к лекарям, и ничего, ничего не помогает. Маг-лекарь не сильный, но все же. Что-то про проклятие говорил. Дин ее осматривал, тоже склоняется, что тут без магического воздействия не обошлось. Но вот природу магии никто понять не может. Что-то очень либо древнее, либо сильное. Ну и в процессе осмотра сам болезненный признался, что недавно заказ выполнил на мага, но ну, не убивал, а так, покалечить. Заказчик своего оппонента просил. Вот и грешит ассасин на недобитка. Помолчали. Считаешь, рванул решать проблему кардинально? Прирежет мага и проклятие сойдет? Аксель только головой мотнул. Вряд ли. Может, там и вовсе на посмертное магическое проклятие нарваться. Если так, на ровном месте такие последствия, то посмертное проклятие мага может быть и вовсе фатальным. Дин считает, что этого помощничку Бирка можно смело списывать со счетов. Не вернется он. Помолчали. Кирим долго думал над последними словами друга. Не сможет устранить мага? Все-таки задал он очевидный вопрос. Аксель, крякнув, кивнул. Но не потому, что маг защищенным будет сверх мира, хотя наверняка не будет столь беспечным, как раньше. Нет. «Само состояние ассасина ухудшалось каждым днем. Не выдержит, ошибок наделает, а не мне тебе говорить, что ошибки в его деле – это всегда в окончании смерть самого мастера, так что…» Ещё немного помолчали. Керем вздыхает. «Плохая потеря», – наконец-то разлепила он уста. «Особенно в свете предстоящей осады города. Уж кто-кто, такой боец нашим защитникам уж точно бы не помешал. Кстати, и Бирк всю свою школу на стены крепости выводит, но вроде как его попросили принять командование на северной оконечности цитадели». Помощь ему бойцов ополчения дают из состава, что смогла набрать гильдию кузнецов города. Человек под сотню получается. С той стороны очень удобно нападавшим подходить к крепости, напоминает старый мастер. Маг лишь отмахивается. Там очень большой и глубой керов. Для планомерной долгой осады может и удобное направление для главного удара. А так, считаю, раз у мятежников по слухам, причем со слов самого Хэла, большой перевес в магах, то они попрут на пролом. Может и не сходу, но главный удар будет нацелен на главные крепостные ворота. Чего вам стесняться-то? Они очень ограничены во времени, а там у нас над воротами с обеих сторон парапет, причем с большим площадками для защитников. Вот где, думаю, будет слишком горячо. Хмык со стороны Керима. Не уверен, слишком очевидно. Ты считаешь, что вот так без подготовки будут лбами долбиться в самую защищенную часть крепости? Главный ворот – бред, не соглашается Хе. Конечно, в магах у них преимущество и серьезные, но не забывай, что на воротах артефакты защиты имеются, и все об этом знают как и на стенах около них, а там высота приличная. Это самое защищенное место цитадели, но ну если не считать самого донжона. Пытаться пробиться в этом месте вверх глупости, смеётся Керим. На что Аксель лишь усмешку давит. Время, брат, его у нападающих всего ничего. А так магов в одном месте соберут и долбанут тем, что есть посерьёзнее, возможно из запретного что-то применят. Что тогда, артефакты? Так заряд в защите у них тоже имеет свой предел, хотя не спорю, в других местах цитадели того нет. В этом ты прав, но и место для нападения у центральных ворот наиболее удобное для противника. Тут ухищрениями всякими заниматься и что-то придумывать смысла нет. Прорвутся через главный ворота, тогда городу точно хана. А так искать брешь в обороне со стороны противника никто не будет. Все понимают, что в любой момент может появиться хозяин графства со своим немаленьким войском. Так что нахрапом пойдут при этом, применяя весь арсенал, что имеется в данный момент. У них на вооружении и приличиями никто заморачиваться не будет. Победители не суют, так что я думаю, что попрут на пролом там, где удобнее, а не менее защищено. Кирим задумчиво смотрит на друга. Хел, кстати, на главные ворота сводный отряд от своих стражников ставит, а с другой стороны на другой площадке над воротами уже охранка будет. У ну, всех, кого собрать смогли, и у них маги есть для защиты. Аксель удивленно смотрит на Хе. А у стражников Хэл? Хе отмахивается. Надежда только на артефакты личной защиты. Ну, как ты и говорил, на стационарные артефакты с щитами магии. И кто командовать там будет от стражников, уточняет маг. Ручок пожимает плечами Хе. Есть еще лейтенант, но у него в таких делах опыта кот наплакал, да и раненым он вернулся из рейда, как и сам капитан. Пускай делался легче, чем командир. Так что руководить будет отрядом на стене, ну, увы, не всем, а только стариками-молодежью. Остальных капитан в отряд защищать именно ворота ставит. Кстати, нас с тобой тоже туда просят присоединиться. Если получится у осаждающих выбить ворота или обрушить парапет, то вся надежда защитников города будет связана с запорным отрядом. Сам Хэл именно этим отрядом и собирается командовать как не отговаривали. Ну и понимает капитан, пропустит неприятеля в город, граф его не пощадит, даже если и выживет как-то. Помолчали. Шентрапан наш куда? но с ведь не успокоится, задал трепещущий вопрос Аксель. Кирим только кривится в ответ, потом, еле удержавшись, чтобы не сплюнуть себе под ноги, произнес. Капитан и сам не хотел их видеть даже близко к крепостным стенам, разрешил только подвозить провизию из таверны Щупа, чтобы защитников кормить, продолжает разговор Аксель. Да куда там, вой подняли. Нов так и сказал, он типа свободный человек, не дает место капитану ему и его братцу рядом со стражниками, что ж. Все равно на стены взойдет, может даже к охране прибьется. Тем более там среди них у него старые знакомцы имеются или с отрядом от воров в бой пойдет. Но успокоил, понимая, что в рукопашной толку от него немного, впрочем, как от его братца. Все-таки мелкие они еще и кинжалами, по доспешному воину с их силами много увечий не нанесешь. Сказали, что постреливать будут. Один из своего арбалета редкого, кстати. анов и вовсе из необычного оружия, как сказал из метателей. Керим кивает головой. Знаком я с его оружием, зря его недооценивают, тем более он у меня дополнительно снарядиков заказал, сделанных из мифрила. Поверь, на малой дистанции это страшное оружие в умелых руках. Наши воспитанники группе Бирка наотрез отказались присоединяться. Да уж, смеется Аксель, и ничего тут неуместного нет, если вспомнить последние происшествия, когда коротышки артефакт притащили. Да уж, улыбается довольный Кирим. но продешевели пацаны, хмыкает он, выдавая такие заявления вслух. Но не скажи, не соглашается с другом Аксель. Они больше получили, чем могли, хотя, не спорю, пожертвовать им пришлось многим. Помолчали, думая, каждый свое. Так что, в отряд прикрытия ворот войдем, или, как ты в прошлый раз, свободным художником будешь, уточняет у друга Керим. Аксель только крякнул в ответ. Хм, как-то надо бы к отряду присоединиться, говорит он. Но вот смысла нет. С самого начала там чего-то выжидать, принимает решение маг. Я со своими артефактами буду больше полезен именно на стенах. «Чтобы популять своими льдинками», — ухмыляется Керим. Аксель довольно улыбается в ответ. «Артефакты заряжены, вот и буду выбирать достойные цели. А там, если прорыв случится, спустимся по-быстрому во двор к воротам. Это у нас времени много не займет. На что Керим только головой покачал. «Это смотря какие разрушения маги нам устроят. Можно и вовсе на стене остаться. Мы же летать с тобой не умеем», — вздыхает старый опытный воин. Аксель затравленно кивает. «Это да, помню, попали тогда». Общие воспоминания былых походов и тех ошибок, которые по молодости совершали. Что по мальцам, все же не удержался мак от вопроса. Не хотелось бы потерять такой ресурс, ведь ты обещал мне баронство, которое купит нам нов. Ухмылк на лице Керима. Да пускай постреляют, машет рукой старый вояка. Проинструктируем, чтобы они из-за колонн на стенах не высовывались, будут из-за укрытий постреливать. Устани, болты индивидуальные, а все, что будет на мертвецах ими убитых, включая оружие и артефакты, после будут принадлежать им. Никто не дернется против, шит мы с тобой обеспечим. Пускай они помародерствуют. Ты уверен, что нам удастся все-таки при таком раскладе отбиться, вздыхает Аксель? Да, уверенно говорит Хе. Нам не впервые в такие переделки попадать. И скажу так, даже с магами у них в перевесе наш город очень крепкий орешек для атакующих. И не забывай, у них в войсках намешаны всякие солянки собраны, а наемники в проигрышном положении. Скорее сдадутся, чем за наниматели умирать пойдут. Максимум, первый самый опасный навал отбить, а там уже кровью умоются и остынут. Еще раз повторюсь, главное выбить магов противника, вот по ним и расходую свои льдинки. Аксель только вздыхает. Если подставится, радиус поражения моих артефактов минимален, а сами мы подобраться к магам противника на расстоянии уверенного срабатывания артефакта, сами понимаешь, не сможем. Так что, разводит он в сторону руки. Как повезет. Керим кривится. Да уж, только остается надеяться, что на везение.